28. С Мишуком мы встретились, как и было запланировано, в трактире «Жирный гусь». Здесь был и Зира. В который раз я по требованию Мишука рассказывала, что возьму с собой. Когда обернусь, как проберусь на корабль, где спрячусь. Во время разговора то и дело я бросала взгляд на Зира. Мишук видел это, но, похоже, не считал нужным что-то объяснять. Наконец он вытащил железную баночку. «Это то, что ты просила, нанесешь, когда обернешься в человека перед тем, как одеться». Он протянул мне баночку, потом хитро прищурился. Но «Ну, теперь спрашивай». «Мишук, с готовностью, так как только и ждала разрешения, спросила. «Зира будет на корабле? Ты хочешь, чтобы он страховал меня?» Он мешается только, если тебе будет грозить реальная опасность. Но должен знать, чего тебя ожидать. Снова прищурился. «Я и сама не знаю, чего от себя ожидать», — улыбнулась. «Это точно. Самому бы отправиться с тобой как-то неспокойно мне. Тебе нельзя, Калина, дети. Да-да. Но всё-таки будь осторожна». И ещё еще, я знаю Зира и Лома много лет. Доверяю им как себе. Потому и попросил Зира присмотреть за тобой. Он вздохнул. Ну что же, мне пора отправляться домой. Я привезу подарки с островов. Ты, главное, сама вернись, лиса. Он стиснул меня в объятиях. Если ты так туда дорвешься. наверное, оно того стоит. Не переживай, меня же боги берегут. До встречи. Мы расстались с Мишуком и Зира, и я вернулась обратно в дом министра Фориса. Мужчины еще не приехали из дворца, так что, если слуги не проболтаются, то никто и не узнает о моем отсутствии. А если это станет известно, всегда можно сказать, что я передавала подарки Мишуку. Вернулись министр Рэн, Насториус, с ними был еще и Барни. Оказалось, что Барни заехал попрощаться со мной. Рен передал ему подробное письмо для и Жига и матери. Тепло попрощались. Барни сказал, что если станет невмоготу от дворцовых сплетен, я в любой момент могу вернуться в замок. Там меня любят и ждут. И поскакал догонять мешока. У меня плохое предчувствие. Я ковыряла в тарелке овощи. Ужин был восхитительным, надо отдать должное повару, но аппетита не было. Наверное, сказали с переживания. Наталья, не беспокойтесь. С Реном и другими оборотнями едут надежные люди и Насториус. Форес налил мне вина, но я отрицательно покачала головой. Все равно тревожно. Один раз Рен уже попал под воздействие амулета. «Девочка!» – Насториус отложил вилку в сторону и сцепил пальцами. «Я не говорил вам, но мне удалось создать амулет, способный блокировать подобную магию. Мы опробовали его, так что теперь оборотни не смогут принудить что-то делать без их согласия. Но они едут фактически на территорию врага. Этот амулет невозможно обнаружить». В общем, мы решили, что самое надёжное будет спрятать его под кожу. Я перевела вопросительный взгляд на Рена. Он улыбнулся, снял жакет, растягнул рубаху и показал плечо со свежим розовым шрамом. «Хорошо», — вздохнула. «Когда вам следует быть в порту?» «Сегодня вечером, малышка». «Корабль уходит с отливом, ещё до зари». «Так скоро?» — опустила глаза. Наталья, обещаю, что не позволю вам скучать во дворце. Не хочу сейчас говорить об этом. Простите, я пойду. Поднялась и отправилась в спальню. Рен догнал меня почти сразу. Я больше ни о чем не просила его. А он смотрел с такой тоской в мои глаза, что сердце невольно сжималось. Сама запустила руки ему под рубашку. Он с готовностью притянул меня к себе. Мой огонек. Не знаю, как смогу без тебя. Мы не знаем, зачем похищали оборотней. Я отступила и заглянула в его лицо. Мы не знаем, но знает Кувар. Может, мне стоит еще раз с ним поговорить? Нет, милая. Он отвел глаза. Не получится. Уловил мой вопросительный взгляд. Он несколько часов назад был убит. Как? Я почти задохнулась. Единственный человек, который мог рассказать хоть что-нибудь полезное. Охрана говорила, что он как будто специально подставился. В форе сам всегда допрашивал. Когда я видела его в последний раз, он сказал мне прощай. Задумчивости притянула я. А Хана допрашивали? Хан едет с нами. Не смотри так. Он принёс магическую клятву, её нельзя нарушить. А его имя и знания могут быть нам полезны на острове. Сняла себя за плечи и отошла в сторону. Минуту подумала. Рэн нежно погладил мои волосы, убрал их с шеи и коснулся губами ямочки за ухом. Наверное, это правильно. Насториус, конечно, тоже оттуда... Но он не был на родине почти двадцать лет. Я закрыла от удовольствия глаза, плавясь от ласки моего мужчины. Через три часа Рен, Асториус и сопровождающих министр Форрес уехали в порт. Когда я отказалась ехать с ними, мне показалось, что Рен вздохнул с облегчением. Я же, пустив слезу для вида, отправилась в спальню собираться. Времени было немного. Быстро принялась за делом. Вытащила из-под кровати вещи, мужскую рубаху и штаны. Сумку, фляжку, нож с поясом. Положила в сумку, припасённую ещё с обеда, краев у хлеба, которую стянула с кухни. Брать ещё что-то не стала. Узелок, который у меня в итоге получился, оказался и так немаленьким. плащ сапоги, занимали немало места. А оставаться без всего этого... Было нельзя. Снова развязала узел, плотнее упаковала вещи. За окном совсем стемнело. У меня было часа четыре, чтобы добраться до порта своим ходом. Из дома надо выбираться незаметно. Уложила подушки на кровать так, что накрытые одеялом они напоминали очертания тела. Открыла окно, разделась, усмехнулась. Все это когда-то уже происходило со мной. Хорошо, что на этот раз я находилась на первом этаже. Прыгать невысоко. Окна выходили на тихий переулок. Тут и днем немного народу, а сейчас он был совсем пустой. Выбросила узелок на улицу, потом, обернувшись, мягко спрыгнула на землю. Взяла в зубы узел и потрусила туда, где пахло морем. Попала в порт, когда все приготовления были уже завершены. Села в тени здания с подветренной стороны. Видела, как Рэн и другие оборотни спустились в каюты. Все было готово к отплытию. На борту оставались только матросы, судя по запаху, люди. Улучила момент, когда никого не было рядом, быстро пробралась на борт. Отыскала укромное местечко и устроилась между бочек. В этой части палубы больше ничего не было. Значит, заглядывать сюда лишний раз незачем. Прислушалась, тихо. Обернулась, развязала свой узел, натерлась мазью, что дал мешок. Да, запах был еще тот. Даже не хочу думать, из чего он состоит. У меня самой, наверное, на несколько дней отбила нюх. Оделась, вытащила припрятанную ленту. плотно накрутила на нее волосы, обернула вокруг головы и завязала сзади. Сверху повязала платок на манер банданы. Жаль, нет зеркала, но я и так знала, что выгляжу как мальчишка. Так что если обнаружат, примут за зайцу. Хихикнула про себя. Лесу примут за зайца. Только бы не попасться на глаза оборотнем. Уселась, забившись в угол. «Теперь главное, чтобы никто не заметил меня».